Часть 35. Катя. По дороге на работу я думаю о маме. О том, что она скоро уедет. Но сколько ещё она может у меня оставаться? Она говорит «столько, сколько нужно». Но я слышу, как она разговаривает по телефону с Иннокентием Евгеньевичем. Он явно хочет, чтобы она поскорее вернулась. Я не хочу стать причиной её размолвок с мужем. Пусть хоть у неё всё будет хорошо в семейной жизни. Она и так столько лет была одна. А теперь и мне предстоит то же самое. Мне будет сложно без маминой помощи. Рабочий день заканчивается поздно, выходные плавающие. И это не только в магазине. Все вакансии, которые я рассматривала, администратор фитнес-клуба, салона красоты или оздоровительного центра, подразумевают работу в выходные и вечером допоздна. Придётся оставлять Еву в садике в вечерней группе и группе выходного дня. Моя девочка только привыкла к детскому саду. Да, пока что ей всё нравится. Но если она будет проводить там столько времени, она его возненавидит. На няню моей зарплаты, конечно, не хватит. Я буду вынуждена обращаться к Руслану. Пока что он готов на всё, потому что надеется вернуться домой. Но когда он наконец поймёт, что моё решение не изменится... Возможно, он начнёт вести себя по-другому. Я не знаю. Оказывается, я плохо знаю своего мужа. Я не подозревала, что он ведёт двойную жизнь. Может, я ещё о чём-то не подозреваю. Я собиралась сегодня отправить заявление на развод, и я это сделаю. Оно уже составлено. Осталось оплатить госпошлину и просто нажать кнопку. Даже идти никуда не нужно. В наше время всё можно сделать через интернет. Одно нажатие кнопки, и я уже не жена Руслана. Нет, конечно, придётся пройти через судебное заседание и прочее. Это будет непросто. Как мне объяснила соседка Оля, Руслан может затягивать развод, если захочет, и приложит усилия. Но рано или поздно это всё равно закончится. Никакой суд не может заставить меня жить с человеком, которого я больше не люблю. Сегодня в магазине, на удивление, мало народу, несмотря на выходной. «Зато хозяйка Элиза на месте. Обычно она заглядывает к нам пару раз за день, а сегодня пришла с самого утра». «Не понимаю, где все покупатели?» – вопрошает она. «Новый год на носу, пора запасаться подарками». «Будет, как в прошлом году», – говорит Света. «Полный аншлаг за три дня до Нового года. Люди покупают подарки даже 31-го в 10 вечера. Интересно, что им мешает позаботиться об этом заранее». «31-го мы тоже работаем?» – спрашиваю я. «Конечно», — отвечает Эльза, — «перед Новым годом выручка за два дня, как за весь ноябрь». К нам заходит покупательница. Я устремляюсь к ней. После обеда мы наводим порядок на витрине, обслуживаем редких покупателей и болтаем о том о сём. «Я бы тебя подстригла», — внезапно выдаёт Света. Она хочет стать стилистом, недавно начала учиться на каких-то там крутых курсах, а магазин для неё — временная работа. «Зачем меня стричь?» — теряюсь я. «Я бы тебе сделала удлинённое каре», — продолжает Света, и смотрит на меня оценивающим взглядом. «Вот ещё». «Было бы супер», — присоединяется Эльза. «Я привыкла к длинным волосам», — отникиваюсь я. «Иногда надо менять устоявшиеся привычки», — выдаёт Света, чтобы почувствовать себя новым человеком. «Сто процентов», — соглашается Эльза. «Обожаю менять имидж». «Стать новым человеком. Наверное, это мне и нужно». Может, и правда подстричься? Смена длины и цвета волос — старинный женский способ борьбы с проблемами. Поменяла прическу, и настроение изменилось, и жизнь заиграла новыми красками. У меня сейчас вся жизнь меняется, значит, и внешность должна стать другой. «А давай!» — говорю я Свете. «Ура!» — она хлопает в ладоши. «Когда ты сможешь меня подстричь? После работы? Может, завтра?» «Завтра мы с ней отдыхаем». «Вместо нас будет работать другая смена». «Да я хоть сейчас, волшебный чемоданчик у меня с собой, вечером иду на курсы». «Ну, сейчас никак. Да идите, стригитесь», — машет рукой Эльза. «Я побуду в зале, всё равно народу особо нет». «Ура!» — вопит Света. И тащит меня в подсобку. Через час я смотрюсь в зеркало и обалдеваю. Это вообще я? Мало того, что волосы стали на 30 сантиметров короче, они еще и уложены красивой ломаной волной вау восклицает эльза супер совсем другое дело модная стильная красотка а как я буду выглядеть без укладки растерянно спрашиваю я свету отлично будешь выглядеть у тебя волосы густые тяжелые хорошо будут лежать в такой длине, а волнное дело десяти минут когда руку набьешь у тебя есть утюжок есть я тебя научу я и правда чувствую себя по другому Длинные волосы, они как будто меня заземляли, а теперь во мне появилась непривычная лёгкость. Я в очередной раз смотрюсь в большое зеркало в нашей раздевалке, а потом открываю телефон, захожу на сайт судопроизводства и делаю все необходимые манипуляции. Всё. Я подала на развод. И мне от этого совсем не грустно, наоборот, радостно. А это влага на глазах. Да они слезятся от лака для волос, которым Света, Щедро меня полила. В мессенджере снова завал сообщений. Народ собирается покупать пирогу подарок. Половина заявляет, что им некогда. Они готовы скинуться, но бегать по магазинам нет времени. Кто-то говорит, что хочет поучаствовать, но не сегодня. В итоге находится человека три, готовых прямо сегодня все бросить и пойти по магазинам. К своему удивлению, я вижу, что к чату присоединилась Алина. Она давно не в банде. Поначалу она вместе со мной пошла тренироваться к пирогу, но через пару лет заболела. Её освободили от физкультуры на полгода, и она выпала из тренировочного процесса. Потом, когда здоровье восстановилось, пирог звал её обратно, но она не захотела. Всех наших она знает, и они её тоже помнят. «Катя, пошли за подарком», — пишет она мне в общем чате. «Сори, но мне некогда», — отвечаю я, — деньги я закинула. А вечером, вернувшись домой... Я застаю на кухне картину маслом. Мама кормит блинчиками Алину и троих парней из банды. Алекса с Максом, заядлых друганов, которые к тому же то ли двоюродные, то ли троюродные братья. И Богдана Дроздова, нашего главного заводилу. У него по-прежнему рыжие волосы, только они как будто стали темнее. И веснушек на носу не видно. А ещё он отрастил модную бородку. Да я бы могла его не узнать, встретив на улице. У него на коленях сидит Ева, а вокруг шеи обмотана её плюшевая змея. «Катюха!» — хором орут пацаны. «Мама!» — присоединяется к общему воплю Ева. «У тебя новые волосы!» «Вау!» — слышу я в общем хоре голос Алины. «Офигенная прическа!» А Богдан встаёт и подходит ко мне. «Извини, что припёрлись без предупреждения. Что-то так захотелось тебя увидеть!»